Вернувшись, она несколько дней порхала, освободившись от излишнего веса, а затем с удвоенной энергией наверстывала упущенное. Байнд ждал этого часа, как ману небесной. Весь дом запирался, предслуга распускалась, на люстры вешали чехлы, и он оставался один в своей двухкомнатной квартирке перед телевизором. Он был фанатиком ТВ. Утром, готовя себе завтрак, С любовью, тщательностью, в крохотной кухне, где все дышало благопристойностью. Он услышал, что у входной двери зазвонил колокольчик. Вайнд, толстенький, с белоснежными волосами и румяными щечками, прекрасный образчик для журнала «Дом и сад», набросил на плечи форменную куртку и направился к выходу. Темноволосая, скромно одетая девушка стояла на пороге. На ней был голубой платок, белая блузка и огромные солнечные очки. Тяжелый пучок волос прекрасно обрамлял шейку. Джильда выглядела вполне добропорядочной служащей. «Я из окна. Чистка ковров и гобеленов. Она вручила Баинду отпечатанную у Айба карточку. «О, тут какая-то ошибка!» Мистер Сарабинович звонила из клиники. Она просила оценить, во что обойдется чистка ковров в гостиной и спальне. Байн не удивился. Визгливый голос хозяйки, звонивший в любое время дня и ночи, частенько отрывал его от экрана. Ему приглянулась девушка. Отличная осанка и все такое. Байн понравилась ее прическа. Никаких прядей, просто аккуратно уложенные волосы. Замерив ковры и что-то записав в блокнот, Джильда осведомилась о времени возвращения хозяйки из клиники. Уже уходя, она позавидовала Байнду. Здесь так спокойно. Не то, что у них в конторе. Байнд потеплял душой. Все-таки место такое девушки у домашнего очага, а не в этих ужасных офисах, где творится бог знает что. этим же вечером джильда и джонни еще раз навестили миссис рабинович отлично тренированная девушка легко проникла на первый этаж и спустила джонни в веревку поднявшись в спальню они отключили сигнализацию вынули камни снова включили сигнализацию и закрыли изнутри окно в спальне все заняло не более пяти минут Так начиналась эта авантюра. Глава третья. Теперь Агаи Льюисе дело происходило три года назад. Тогда ему было тридцать девять лет, и он стал мужем одной из самых богатых женщин мира. Он не старался жениться на ней. Она сама его высмотрела и сразу же цапнула. Она хотела, чтобы он стал ее мужем. А когда Ида Кохен что-нибудь хотела, то всегда получала желаемое. Он не отличался ни деловыми талантами, ни мозгами, но как выглядел... Вы ну, знаете тип Грегори Пэка, обаяние, улыбка, сексуальный мужик и все тут. Девы шлепались на спину, стоило ему только приподнять ресницы. Но кроме ресниц у него не было ничего. Однако благодаря своей везучести он стал управляющим универсального магазина Кохен с оплатой 6000 тысяч в год. Здесь, в Парадис-сити. Слыхали про Соло Кохена? «Разумеется, разумеется», — ответил я. «Ну, то, что он получал, его устраивало. Он не был тщеславен. С шестью тысячами годового дохода он развлекался и оплачивал свою двухкомнатную квартирку с видом на море, где каждый уикенд загорал голым на балконе с очередной морковкой. Он не был дураком. Среди служащих Кохана их нет. Но ему просто не хотелось драться из-за местечка получше». Тот день перевернул всю его жизнь. Как обычно, Гарри выступал вроде капитана на погибающем корабле. Вечером народу было больше, и он чаще улыбался женщинам.